Дана Делон Артур, Луи и Адель Глава первая Луи В моем окружении чаще всего встречались два типа людей. Первые равнодушные. Им было все равно, что происходило в моей жизни. Они плевать хотели на мои проблемы, горести, невзгоды. Они никогда не протянули бы руку помощи, потому что слишком черствы, холодны и безразличны. Предметом их мыслей, интересов и занятий всегда являлись они сами. Мне нравился такой тип людей только по одной причине. Они не учили жить, не лезли со своими нравоучениями и правилами. Для них я просто-напросто не существовал, поэтому они смотрели сквозь меня. А еще рядом с ними было очень одиноко. Так и хотелось крикнуть «Эй, гляньте, я здесь! Я запутался, и мне нужна помощь!» но в ответ они сказали бы, что «все запутались, всем нужна помощь, поэтому будь добр, разгребай своё дерьмо сам». «Не можешь? Тогда сдохни. Сдохни в собственном дерьме». И даже это их не тронуло бы, ведь им все равно. Их нельзя было попросить принять меня таким, какой я есть, ведь невозможно принять то, что для тебя не существует. Меня нет, и на этом точка. «Для второго типа людей я никогда не был достаточно хорош». Они думали, что лучше всех знают, как жить правильно. Они лезли без спроса в мою жизнь и без всякого стеснения критиковали. Даже если я просто дышал, в их понимании это должно было делаться иначе. Косые взгляды, поджатые губы и тихий шепот. Что можно ждать от сына двух торчков? Такие люди всегда готовы были помочь и направить меня на путь истинный. Но ведь я сам был слишком глуп, чтобы воспользоваться их добротой. По их версии, разумеется. Для них был приемлем только тот вариант, в результате которого я обязательно должен был измениться. Принимать меня тем, кем я был, они бы точно не стали. Я же неправильный. Они бы рады скроить меня по своему подобию. Только я из второсортного, испорченного материала. Постепенно понимая свое поражение, они переходили в первую категорию. Безразличных. Среди всего этого равнодушия и презрительной критики у меня были Адель и Артур. Невероятные друзья, которые заменили мне не только близких, но и весь мир, став моей личной галактикой. Последние несколько лет мы проводили летние каникулы в доме на юге Франции. Это стало нашей традицией. Я жил и считал дни, месяцы, недели до того момента, когда вновь смогу увидеть своих друзей и обрести семью. Мы все с нетерпением ждали этого времени, чтобы снова побыть счастливыми и беззаботными. Трех одиноких молодых людей смогла связать настоящая, истинная, подлинная, всепрощающая дружба. Адель. Пять месяцев назад. Больше всего на свете я ненавижу, когда мной пытаются манипулировать родители. Анна и Жан-Поль де Флориан, мои мама и папа, мастера этого дела. Чаще всего они сравнивают. Мама делает это менее умело, чем папа, более резко и всегда в негативном ключе. Когда я была в твоем возрасте, я была лучше, умнее, серьезнее, ответственнее и никогда себе такого не позволяла. Так и хочется, бывает, крикнуть, что я не она. Или же мама начинает рассказывать про идеальных дочек своих подруг. Наверное, этим самым она пытается достучаться до моей совести, но, увы. «Я давно поняла, что никогда ни при каких обстоятельствах не буду достаточно хороша для них. С папой дело обстоит сложнее. Он политик, поэтому более хитёр и всегда, наоборот, возвышал меня над остальными. Мол, я самая лучшая, умная и... далее по списку. такая идеализация меня в моих же глазах. Когда я была поменьше, я изрядно старалась соответствовать этому идеалу. Быть самой лучшей всегда и во всем ради него». И меня так пугала перспектива разочаровать своего родителя, упасть с воздвигнутого пьедестала, что я переступала через себя свои интересы, мечты, желания ради его похвалы. В какой-то момент я поняла, что его одобрение для меня как-то морковка на веревочке перед ослиным носом. Глупое животное видит предмет своей мечты, уже предвкушает, как с хрустом откусит, как смачно будет жевать, наслаждаясь вкусом. Но, увы. У наездника другие планы. Он не хочет, чтобы морковка была съедена. Он лишь хочет, чтобы осел шел в нужном ему направлении. Самое страшное происходит, когда осел отказывается идти. Ему уже не нужны все морковки мира. Он устал от вечного вранья и чувства разочарования. В этот момент наездник показывает свое истинное лицо. Он начинает указывать, заставлять, использовать свою власть но он даже не представляет, насколько свободнее ты себя ощущаешь, сказав, наконец, заветное «Нет, я не буду больше твоей куклой, не хочу твоей похвалы и вообще засунь свою долбанную морковку себе в зад. Я выросла из этих глупых манипуляций. Я больше ни за что на свете вновь не поставлю себя в такое жалкое положение. Я больше не буду добиваться твоего одобрения. А пьедестал самый лучший сожгу и уничтожу собственноручно». Я со злостью застегиваю чемодан, который мне велели распаковать. И проверяю время. Ровно шестнадцать Мой поезд отправляется в пять часов, а мне еще нужно доехать до Лионского вокзала. Меня в очередной раз заперли в комнате. Видите ли, моим родителям не нравится место, где я планирую провести лето». Папочка, мечтающий о посте президента, и мамочка, которая бегает за ним собачонкой, считают, что для их дочери неприемлемо проводить каникулы с двумя парнями, которые старше ее на четыре года. Я бы могла все списать на родительскую заботу, но здесь абсолютно другой случай». «Ты не поедешь в дом этого наркомана», грозно приказывает папа, как только дело близится к лету. «Ему не важно, что Луи не притрагивается даже к травке». «Да что там говорить, он практически не пьет!» «Но у папи все равно. Он судит по его родителям, как и большинство людей нашего круга. Но чего они не знают, так это того, что Ли в сто раз лучше их богатеньких, избалованных, холеных деток. Он настоящий искренний. У него есть сердце, что так редко встречается в нашей гнилой среде. Доброе, понимающее и сострадающее. «Что у тебя с этим боксером?» Частенько воет мама, имея в виду моего второго друга Артура. Про него отец не говорит. Одного взгляда хватает, чтобы понять. Он считает ниже своего достоинства даже произносить его имя. Ведь такие, как Артур, нам не ровня. Он бедный парень из гетто, который не окончил школу, решив собственными кулаками пробить себе лучшую жизнь в прямом смысле этого слова. Примечание. Гетто. Часть крупного города, отведенная для проживания социальных меньшинств. Как правило, бедного населения, например, беженцев, эмигрантов и тому подобного. Конец примечания. У всех, кто занимается боксом, профессионально, насквозь пробита голова. Они же тупые. Что может быть у тебя общего с таким парнем? Вопль номер два, принадлежащий моей мамочке. Что я нашла в нем? Мужественность, честность, сильный характер, прямоту суждений и... «Я нашла в нем столько всего, мама, что не описать словами. Нечто такое, чего ты наверняка никогда и не знала. Ведь в твоем мире управляют здравый смысл и выгода. Что может у меня быть с ним общего?» «Ничего. Мы две противоположности, познающие друг друга через что-то новое и необъяснимое. И, конечно, я не могу озвучить все это вслух, ведь им не важно, что я чувствую». «Гораздо значительнее то, какая тень на мою репутацию падет из-за этой дружбы. А репутация в нашей семье — нечто настолько сакральное и неприкосновенное, что они готовы запереть меня в комнате до конца лета, лишь бы я вновь не уехала. Как же я сейчас ненавижу родителей, и то окружение, мнение которого они так боятся. Кучка лживых снобов, узкомыслящих зазнаек с грандиозными амбициями и чувством собственной важности. Три года назад родители сплавили меня на юг Франции к моей бывшей няне Розе. У отца были серьезные собрания и куча дел. Возиться с моими подростковыми бунтами никто не хотел. Вникать в то, что Роза – экономка в доме Луи, никто не стал. Вникать в список друзей Кантеля и Подавна. В противном случае, в будущем у них не было бы сюрприза в лице этих двух парней. То лето было лучшим в моей жизни. Я, наконец, нашла настоящих друзей. «Нет, я обрела семью. Мы договорились сделать это нашей традицией, всегда проводить лето вместе, отдыхать от сложного мира, забывать на время о проблемах, сосредоточившись на лучшем. А лучшим была наша дружба. Как бы мои родители не пытались смешать ее с грязью, задавать нелепые вопросы о том, что нас троих связывает, намекать на идиотские вещи. Наша дружба светлая, добрая, честная». И я ни за что на свете, ни при каких обстоятельствах в угоду ни одному человеку на этой земле не перестану с ними дружить. Нервно переминаюсь с ноги на ногу, ведь каждое лето одно и то же. Родители пытаются остановить меня, крича об имидже семьи и о тени, которую я бросаю на них. Но в этом году все зашло слишком далеко. Меня закрыли в собственной комнате, и я не представляю, что мне делать. На часах уже шестнадцать-пятнадцать. Нервно кусаю губу и растерянно оглядываю комнату. У меня забрали телефон и ноутбук. Я не могу предупредить парней и рассказать им, как со мной поступили. На глазах выступают слезы. Но вдруг я слышу легкий скрежет, а затем вижу светлую макушку. Мой брат Марсель аккуратно открывает дверь моей комнаты, стараясь не скрипеть. Прикрывает палец к губам в немой просьбе о тишине. На цыпочках подходит ближе и шепчет. «Выходи из черного входа!» На углу тебя ждет такси». Он сует мне в руку несколько купюр и просит поторопиться. «Меня не надо просить дважды. Я быстро обнимаю его и тихо произношу. Спасибо». «Мой младший братик. Единственный из всей родни, кого я считаю своей семьей». Его голубые глаза поглядывают на меня с легкой усмешкой. Он берет меня за руку и выводит из комнаты. Пики Адель!» Тихо напутствует он. «Отличных тебе каникул!» Я целую его в щеке, Прощаюсь и тихонечко мчусь к черному входу. На часах шестнадцать-восемнадцать. А это значит, что у меня все еще есть возможность успеть на поезд. Ты мой маленький ангел-хранитель. Думаю, я о Марселе, когда успеваю впрыгнуть в вагон ровно в семнадцать-ноль-ноль. И знаю, что через четыре часа на юге Франции меня встретят два других ангела-хранителя. Луи и Артур. Моя семья. Артур. Наши дни. Сквозь сон до меня доносятся хлопки окон и дверей. Я оставил окна открытыми нараспашку, и теперь в моей комнате бушует сквозняк. По телу бегут мурашки от холода, но мне так отчаянно хочется спать, что я ныряю с головой под одеяло и, вновь обретая тепло, проваливаюсь в забытие. Я снова вижу ее глаза. Они темно-карие, почти черные. Зрачок сливается с радужкой, отчего взгляд кажется глубоким и проникновенным они такие большие задумчивые мне всегда казалось что она видит меня насквозь вот и сейчас она смотрит прямо внутрь меня и беззвучно зовет артур я не слышу ее голоса я лишь вижу как полные потрескавшиеся губы произносят мое имя сердце сжимается я хочу открыть глаза и прекратить эту пытку созданную моим же сознанием но я не могу себя заставить я не могу перестать смотреть на нее Мне хочется протянуть руку, дотронуться до ее лица, нежно погладить по каштановым волосам, обнять и сказать ей, что я рядом. Но она всего лишь мне снится. Три месяца назад я забыл, что такое крепкий полноценный сон. Последнее время я лишь пребываю в бредовом состоянии, когда не могу уснуть. Но усталость берет свою и погружает мозг в некую прострацию. Голова кипит. Мне не хватает воздуха под одеялом. Но как только я начинаю его приоткрывать, Неприятный холодный ветер бьет в лицо, от чего я окончательно перестаю хотеть спать. Окончательно теряю Адель и ее проникновенный взгляд. Повышенная тревожность, как сказал мне психолог в тюрьме, в которой я пробыл три месяца за нападение. Меня выпустили вчера, выдали справку о судимости и пожизненный запрет на приближение к Адель де Флориан, девушке, которая снится мне каждую ночь. Документы лежат на кухонном столе. Они реальны, так же, как и мое пребывание в местах лишения свободы. Мне иногда кажется, что я сплю, и дикая реальность вокруг является лишь плодом моей больной фантазии. Все произошло непомерно быстро, моя жизнь слишком стремительно пошла под откос, так резко, что у меня даже не было возможности очнуться и осознать происходящее. Но пустота внутри меня реальна, так же, как и все мои проблемы. Есть те, что видны окружающим, например, Мне 23 года, я бывший перспективный боксер, который мечтал однажды стать абсолютным чемпионом мира. Я не окончил школу, не поступил в университет. Я потратил всю свою юность на тренировки. Сейчас же у меня судимость. Моя спортивная карьера пошла под откос. Но все, что я умею, это лишь махать кулаками. Бокс – очень жестокий спорт. Ты очень тяжело карабкаешься вверх, а затем в одну секунду оказываешься на самом дне» и вот тебе все приходится начать сначала загвоздка лишь в том что я не знаю как начать есть и те проблемы что мучают мою душу например вопрос который сжимает все внутри меня и разрывает нутро пополам как жить с сознанием что не можешь подойти к человеку которого любишь это гораздо страшнее судимости и не сбывшейся спортивной карьеры резко встаю с постели и быстрыми шагами направляюсь в крошечную ванную Открываю кран и слышу, как шумят старые трубы, а после жду, чтобы вода стала достаточно холодной и подсовываю под струю лицо. Мне нужно остыть, прийти в себя собраться. Нельзя раскисать, нельзя смириться с проигрышем. Нужно бороться из последних сил. Слышу тихий осторожный стук в дверь. «Сынок, все хорошо?» спрашивает мама, не в силах скрыть волнение в голосе. Все хуже не бывает, и я не знаю, как найти выход. Я не знаю, как жить в ладу с собственной совестью. Но я молча вытираю лицо и, собравшись с мыслями, открываю дверь. Мама смотрит мне в глаза, и я знаю, что она видит, насколько я потерян. Я стараюсь ободряюще улыбнуться, но чувствую, что выходит крайне неправдоподобно. Я приготовила завтрак, но не могу с тобой посидеть, у меня смена в магазине». Она приподнимает руку и нежно поглаживает меня по щеке. «Я так рада, что ты дома!» Поломанным голосом произносит она и тут же отворачивается, стараясь скрыть слезы. Я ловлю ее руку, а после притягиваю к себе и обнимаю. Я тоже очень рад. Тихо говорю я, поглаживая ее по спине. Я никогда не знал своего отца. У меня всю жизнь была только невероятно любящая мама. И меня съедает совесть за то, что я позволил ей пережить... Она целует меня в щеку, прямо как маленького ребенка. Последний раз проводит рукой по волосам и с грустной улыбкой выходит из квартиры. Я всегда мечтал, чтобы она смотрела на меня с гордостью. Мечтал помочь ей выпутаться из бедности, сверхурочной работы и той жизнью, которую она влачит. Но все мои мечты пошли прахом. Есть совершенно не хочется. Но я заставляю себя проглотить омлет, который мне приготовили с любовью. На сегодня у меня весьма простой план. Найти работу. Я планировал обойти все спортивные залы, предлагая свои услуги. Возможно, помимо судимости, работодатели обратят внимание на мои боксерские данные. Костяшки моих пальцев покрыты корочкой. Так бывает, когда разбиваешь их в кровь. Это, конечно, уменьшит шансы, но попробовать стоит. Нельзя сидеть на месте и ждать, когда все наладится» так как ничего не наладится само по себе. Выглядываю в окно. На улице сверости полнейшее уныние. Я так надеялся, что это место больше никогда не будет моим домом. Но у судьбы свои планы. Здесь ничего не меняется. Шампиньи-Сюр-Марн. Пригород Парижа. преступная гетто. Бетонные муравейники, серые безжизненные коробки. Здесь чувствуешь себя угнетенным. В то время как молодежь из более обеспеченных семей сидит на террасах парижских кафе, подрастающее поколение в гетто сбивается в банды. Проституция, оборот наркотиков, воровство, убийство, нападение. Вместе откуда я родом, нет сказок о розовых пони, славных принцах и прекрасных принцессах. Есть лишь отвратительная реальность людей, которые ради денег готовы на все. Я всегда мечтала оказаться как можно дальше от этих трущоб». Пять лет назад мне казалось, что моя мечта сбылась, когда мне было восемнадцать лет. Хуго, мой тренер по боксу, сказал, что нам необходимо тренироваться в Штатах. Лучшие залы, высокий уровень подготовки, все чемпионы занимаются именно в США. И мы поехали в Сан-Франциско. Мне открыли визу на пять лет как перспективному боксеру. А Хуго отказали. Прошлое у него не совсем чистое. Но каждый гражданин Евросоюза имеет право... Без визва приехать в Штаты и находиться там в течение трех месяцев на законных основаниях. Хуго приехал и не вернулся. В Штатах он сходил к адвокату, который помог ему с кое-какими бумагами. Я особо не вникал в дела тренера, но понял, что во Францию он вернуться не скоро сможет. А он и не хотел. В Штатах у нас двоих началась новая жизнь. Мы участвовали в турнирах по стране, я выигрывал. Я даже привык к жизни в Сан-Франциско. Изредка навещал маму, которая была за меня счастлива. А лето проводил с Луи и Адель. Но жизнь порой переворачивается с ног на голову. И вот я снова здесь. Моя жизнь перечеркнута. Судимостью мне вряд ли вновь откроют визу. Плюс ко всему я вылетел из боксерского клуба. И мне вдруг становится страшно, что я и сдохну в этом месте, в этих трущобах. Трясу головой, прогоняя слабость. «Соберись, ты еще не все проиграл». Повторяю как мантру эти слова. Ты не проиграл, пока сам не решил. Ты не проиграл, пока не разрешил своему оппоненту выиграть. Ты не проиграл, если все еще готов бороться. Быстро одеваюсь и выхожу из квартиры. Стены подъезда расписаны новыми граффити. Запах мочи невыносим. Я перескакиваю через ступеньки, стараясь как можно скорее покинуть этот смрад. И, выскакивая из дома, резко останавливаюсь. Прямо перед моим подъездом стоит «Мерседес» представительского класса «Люкс». Я не один, как и стукан, рассматриваю черный до блеска вылизанный каркас. Мне кажется, глаза всего района направлены в его сторону. Он не вписывается. Он здесь чужой. Я не раз видел такие машины, но то были другие места, другой мир, в который однажды я хотел попасть. Дверь открывается, и мне навстречу идет водитель. Мужчина средних лет в утюженном черном костюме, По нему видно, что он нервничает. Еще бы, даже утром здесь далеко не безопасно. Ради такой тачки его убьют голыми руками. Месье Артур Бадер? спрашивает он, натянуто вежливым тоном. Зачем он вам? Я натягиваю капюшон и ускоряю шаг. Нет ни одного человека на всей земле, который заехал бы за мной на такой машине. Неприятное предчувствие и желание не влезать больше ни в какие проблемы подстегивает меня. И я начинаю поспешно удаляться. Это касается моей сестры Адель. Доносится мне в спину, и не в силах контролировать порыв, я оборачиваюсь. Светловолосый, голубоглазый, с виду ему лет шестнадцать-семнадцать. Точный возраст не помню, я лишь видел его на снимках в телефоне Адель. Марсель здесь небезопасно. Неловко начинает водитель, но парнишке все равно он уверенным шагом направляется в мою сторону. Я заплачу тебе сверхурочные. Тоном нетерпящем возражений говорит он водителю и внимательно разглядывает меня. «Ей нужна твоя помощь», — я столбенею. В голубых глазах моего собеседника появляется неуверенность. Но он тут же приподнимает подбородок, стараясь скрыть истинные чувства. У меня же нет слов. Оцепенение пронзает все тело. Марсель изучает меня, бросает быстрый взгляд на мои костяшки. «Сувениры из тюрьмы. Я инстинктивно прячу руки в карманы». «Адель де Флориан, это имя тебе знакомо?» — хрипло спрашивает он, изучая мою реакцию. «Знакомо». Коротко отвечаю я. «Тогда садись в машину, нам есть о чем поговорить». Я недоверчиво посматриваю в сторону автомобиля, и мальчишка насмешливо ухмыляется. «Ты что, боишься?» Я обдаю его ледяным взглядом. «Припёрся в мой район на такой тачке, мажор» и спрашиваешь у меня, боюсь ли я? Марсель, даже не дрогнув, молча разворачивается и идёт к машине. Парень уверен, что я последую за ним, и он как никогда прав. Я сажусь на заднее сиденье и громко хлопаю дверью. Машина трогается с места, а в салоне становится слишком тихо. «Ты что-то говорил про Адель?» Спрашиваю я, нарушая молчание, не в силах сдержать любопытство. Пульсация моего сердца отдаётся в ушах, и по спине бежит нервная дрожь, Парнишка смотрит на мою правую руку, на которой практически нет живого места. «Ты правда один вырубил пятерых охранников в больнице?» — интересуется он. Я тяжело вздыхаю и киваю. «Правда». Повисает очередная пауза, а моя голова вновь погружается в воспоминания того вечера. Я помню его смутно. Подробности стерлись, осталось лишь ощущение страха и беспомощности — Я сидел на веранде, жутко нервничал и думал о Луи. Я был настолько шокирован его поступком, что пытался найти хоть какое-то объяснение происходящему, но у меня ничего не получилось. Затем я помню, как мне сообщили об аварии. После я каким-то образом оказался в Ницце и нашел ту самую больницу, куда отвезли Адель. Помню, как ужас сковал мое сердце, когда я шел по коридору в палату, где она должна была лежать, и мои руки тряслись. Но там был ее отец» который, увидев меня, тут же попытался прогнать. Еще бы. Политик, мечтающий о посте президента, не раз говорил своей дочери не водиться с проблемным парнем из гетто. и ему никогда не нравился. Впрочем, наши чувства были взаимны. Но я не мог просто взять и уйти, только не после случившегося. Я не мог развернуться и оставить ее одну в этой палате. Я попытался объяснить заботливому папаше, что никуда не уйду. А он позвал охрану, И, возможно, я бы ушел, решив, что обязательно зайду позже. Но из палаты Адель послышалась громкая и надрывная «Артур». Она звала меня так отчаянно, так оглушительно, так неистово. Я, теряя терпение, попросил пропустить меня. Мне начали объяснять, что в палату имеют право заходить лишь члены семьи. И среди всеобщих споров, доводов, упреков и указаний катиться к чертям собачьим был слышен крик «Адель!». Она продолжала звать меня. Ее крик до сих пор звенит в моих ушах. В какой-то момент я попробовал прорваться к ней, но один из охранников схватил меня за плечо и резко дернул назад. Артур звенела на весь коридор, но уже тише. Я слышал, как врачи говорили об уколе и успокоительном. Во мне проснулась такая злость. Я лишь хотел увидеть ее и убедиться, что с ней все в порядке, но меня лишили такой возможности». Я не помню подробности драки. Я лишь знаю, что каждый человек в этом здании, попытавшись остановить меня, горячо пожалел об этом. А затем меня забрала полиция. После было слушание, далее тюрьма, и я так и не увидел, Адель. «Ей очень нужна твоя помощь», — обрывая поток моих воспоминаний, говорит Марсель. Я сжимаю челюсть и сцепляю руки в замок. «Послушай, я не знаю, зачем ты пришел. Но, возможно, ты не в курсе, что у меня пожизненный запрет на приближение к твоей сестре. Парень, поджав губы, кивает. Я все это знаю, но проблема в том... Он запинается. Она сходит с ума. Она не в себе. Мое сердце замирает, но я не успеваю задать ни одного вопроса. Пожалуй, начну по порядку. Отворачиваясь к окну, говорит он. После того, как тебя скрутили в больнице... Адель пришла в себя и выяснила, что она ничего не помнит. У нее амнезия. Стерты абсолютно все воспоминания с раннего детства. Она не помнит ни тебя, ни себя, словом ничего. Но она зовет тебя ночами. Насупив брови тихо произносит он. Тебя и Луи. В какой-то момент она начала бесконечно выпытывать у родителей, были ли у нее знакомые с такими именами. И однажды мама ей все рассказала но адель так разнервничалась у нее из носа пошла кровь а потом она грохнулась прямо на пол в гостиной и очень сильно ударила руку спину и голову но самое страшное она вновь все забыла психотерапевт говорит что мозг адель таким образом защищает ее от травмы поэтому в нашей семье больше никто не рассказывает ни о тебе ни о луи но она марсель опускает голову каждую ночь кричит ваши два имени Каждую божью ночь она бьется в истерике. Я не знаю. Перед глазами темнеет. Я приподнимаю руку, обрываю его и опускаю голову на колени. «Останови машину». Грубо прошу я, стараясь наладить дыхание. Водитель выполняет мою просьбу. Включив аварийку, он останавливается на обочине. Я выпрыгиваю из машины, и меня начинает выворачивать. Чертов омлет, который я заставил себя проглотить!» Вода, которую выпил, ощущение, что вместе со всем этим я выплевываю из собственной кишки. Она ничего не помнит ни тебя, ни себя. Каждую ночь она бьется в истерике. Когда я сидел в тюрьме, я успокоил себя тем, что если она захочет, сама найдет меня, напишет мне, придет повидаться. Адель никогда не была послушной. Если бы она хотела меня увидеть, никакой запрет бы не помешал ей это сделать, но за три месяца от нее не было никаких вестей тогда я решил что возможно она приняла решение не знать меня вычеркнуть из жизни и я бы понял после всего случившегося я бы с большой охотой принял такое ее решение а не потерю чертовой памяти в голове не укладывается марсель стоит рядом и аккуратно подает мне воду родители думают что все наладится но я знаю что нет пару недель назад она резала себя «Видел только я, но ты понимаешь...» Она резала себя канцелярским ножом. Трясущимися руками я забираю пластиковую бутылку и, судорожно вдохнув, делаю глоток. Я молчу, стараюсь подавить судороги в теле и обрести голос. «Как это... резала себя канцелярским ножом?» Тяжело дыша, наконец, хрипло спрашиваю я. «Видимо, мой вопрос кажется глупым и неуместным». Она не помнит ни себя, ни своего тела, ни своей жизни. Она сходит с ума. Что тут непонятного?» Неожиданно взрывается Марсели, смотрит на меня большими, полными страха глазами. «Я не знаю, как ей помочь. Я ничего не знаю о ее жизни. Ни о ваших проведенных вместе каникулах, ни о вашей дружбе, ни о том, почему случилась та авария. Ничего. Но ты...» Он тычет меня пальцем и злобно щурится. «В курсе всего. Ты знаешь то, чего не знают даже наши родители». Я помню домашний скандалы, когда отец попробовал не пустить ее к вам летом, она кричала, как никогда в жизни, что дороже тебя и Луи у нее никого нет. Она жила в ожидании этих летних месяцев, у нее в комнате висел календарь, и она зачеркивала каждый день, а лето было обведено ярко-красным». Марсель устало облокачивается на машину. «Если ты ей не поможешь, она окончательно спятит». Я закрываю глаза и сминаю пластиковую бутылку в руках. Хочется кричать и крушить, сжимаю кулаки и чувствую, как натягивается кожа на ранах. Адель, ее образ вспыхивает в голове. Искренняя улыбка, громкий смех, прямой, дерзкий, заглядывающий в самую душу взгляд. Я помню ее запах, ощущение кожи под своими пальцами, изгиба фигуры и то, как она произносит мое имя. Артур, в ее устах всегда звучало особенно. Она будто произносила молитву. Я был готов защитить ее от всего мира, без всякого сожаления совести растоптать, уничтожить каждого, кто хоть немного расстроит ее. Адель была в этом мире моим храмом, моей святыней. Как ты хочешь, чтобы я помог ей? Рычу я. У меня запрет на приближение. Я резко замолкаю и швыряю бутылку. Если я нарушу его, мне грозит пять лет тюрьмы. Парнишка остается невозмутимым. «Она не помнит тебя, не знает про запрет, значит, не сможет рассказать о его нарушении». Я тяжело вздыхаю и тру глаза, а Марсель продолжает. «Послушай, я знаю, что это опасно. Ну давай, она один раз тебя увидит. Просто увидит, вдруг ей это поможет. Вдруг в ее голове что-то кликнет. Я лишь прошу у тебя одну встречу. Я знаю, ты хочешь ей помочь. Я знаю, она тоже дорогой для тебя человек». «Ты, в конце концов, устроил такое в больнице просто потому, что тебя отказывались пускать в палату!» «Как ты себе это представляешь? Как именно мы с ней встретимся?» Марсель достает из внутреннего кармана куртки одноразовый мобильник и подает его мне. Примечание. В Париже есть такие одноразовые телефоны, которые продаются в обычных ларьках для туристов и обладают функцией звонков и СМС. Интернета на них нет, регистрация не нужна. Напоминают кнопочные телефоны 2000-х годов в России». На телефонах указан оператор. Можно выбрать количество минут для разговора и смс. Конец примечания. Ее одну никуда не пускают, но скоро будет важное мероприятие. Мы всей семьей должны присутствовать. Ты тоже будешь там. Я проведу тебя через черный вход и что-нибудь на месте придумаю. По обстоятельствам. Держи телефон при себе. Будем на связи. А если твой отец узнает об этом? Взгляд Мерселя становится более жестким. В голубых глазах сверкает нечто недоброе. Мы провернем все грамотно. Он не узнает. А если случится прокол, то это дело на мне. Я качаю головой. Маленький засранец не провёл последние три месяца в тюрьме. Он не знает, насколько меня пугает перспектива остаться закрытым на пять лет. Но образ Адель не дает мне покоя. Она потеряла память. Я не смогу смириться с собственной совестью, если ничего не сделаю. Скорее всего, когда она все вспомнит, она возненавидит меня, как никого и никогда. Но я не смогу смотреть в зеркало, зная, что с ней такое творится. А я даже не попытался помочь. Одна встреча может окончательно разрушить всю мою жизнь, но я не могу пройти мимо, не могу не попытаться. Я молча беру мобильник, гадая, во что в итоге это все вылится. Тихо молюсь, чтобы следующие пять лет я провел на свободе. А затем приподнимаю голову, выпрямляю спину и мысленно шлю все к черту правила и устой страха ее тупого папашу с его связями адель нужна помощь а это значит что я помогу ей и пусть все вокруг горит синим пламенем и я в том числе адель вода стекает по незнакомому мне телу разумеется это мое родное тело но я не уверена ни в чем я смотрю на свою кожу Изучаю ее цвет, гладкость, кое-где шероховатости. Вглядываюсь совсем близко и вижу маленькие точки. Должно быть поры. И говорю себе, это моя кожа, моя. Я провожу пальцем вдоль локтя, приподнимая его и смотрю на маленькие шрамы. И я не помню, как их получила. Откуда на моем колене маленький рубец или на указательном пальце крошечный след от ожога? Я ничего не помню. Амнезия — страшная штука. Тело человека — это его обложка. Оно словно рассказывает, через что он прошел и какие трудности повстречал. Но моя обложка без содержания. У меня смутное ощущение, будто я сплю, и все, что происходит со мной в реальной жизни, — лишь некая матрица, нечто навязанное, неестественное, не имеющее правдивой реальности. Я долго мою голову. Мои волосы покрывают всю спину. Они прямые, тяжелые, густые, насыщенно-каштанового цвета. Я перекладываю мокрые пряди на грудь и внимательно рассматриваю. Они кажутся сейчас совсем черными. Я родилась с такими волосами. Всю жизнь хожу с ними. Почему у меня ощущение, словно кто-то обманывает меня и старательно пытается скрыть правду? Даже цвет волос... То, что я вижу собственными глазами, в чем должна быть уверена на миллион процентов, сейчас кажется мне не моим. Я никому об этом не говорю. Ни своему лечащему врачу, ни психотерапевту, ни родителям. Я не верю никому из них. Я чертов параноик, который твердо решил, что весь мир ополчился против него. И Я не знаю, с кем поделиться. Кому задать изматывающие меня вопросы и кому доверять. Выйдя из души, я смотрю на себя в зеркало. Интересно. Много людей на этой планете, которые глядя на свое отражение, не узнают себя, а изучают по-новому. Я должна была уже привыкнуть к себе. Прошло уже несколько месяцев. Я точно должна помнить, что у меня большие кори глаза. Они очень темные. Мой взгляд кажется мне тяжелым. Я должна была привыкнуть к прямой форме носа, его слегка вздернутому кончику, немного кривым бровям и пухлым губам. Но я не привыкла. У меня вечное ощущение, что чего-то не хватает. Что-то неправильное происходит, а я не могу вспомнить и, соответственно, противиться этому. Мама говорит, что я красавица. Папа утверждает, что я похожа на свою бабушку. Брат молчит и до мяса обгрызает ногти. Он голубоглазый блондин. Между нами разница в три года, и мы абсолютно не похожи. Но Марсель единственный, кому у меня на каком-то инстинктивном уровне просыпается тяга и ощущение родства — когда же я смотрю на остальную свою родню. В голове пусто. Нет никакого зова крови или хоть узнаваемости. Ничего. Я посмотрела миллион детских фотографий, и записей, выслушала целую кучу рассказов. Например, о том, что я засыпала только с отцом, хватая его за указательный палец. Или о том, как любила без спросу пользоваться маминой косметикой и примерять ее туфли. А может, о том, что дедушка приезжал каждые весенние каникулы, и мы отправлялись в Диснейленд. Таких историй слишком много. И самое ужасное, что я не припоминаю ничего из вышесказанного. Все так перемешалось, что я даже не в состоянии понять, помню ли я хоть что-нибудь, или в моей голове лишь ярко вспыхивают кадры придуманной для меня жизни, рассказанной мне жизни. Я даже не уверена, что мне 19 лет. Не уверена, праздновали ли мы мой день рождения неделю назад. Я действительно родилась в ноябре. Я не уверена, что мое настоящее имя — Адель. И я не уверена, что я не умерла, а все происходящее не кошмар». Я натягиваю на себя майку, делаю это крайне аккуратно, стараясь не наклоняться и не напрягать живот. Две недели назад в приступе безысходности, или скорее умопомрачения, я порезала себя. Мое тело казалось мне неродным. Я так отчаянно хотела добраться до сути. Мне казалось, что под кожей скрывается настоящее «я». Я ли жаждала вспомнить, понять, принять и убедиться?» Я взяла канцелярский нож, встала перед зеркалом и медленно, с каким-то диким удовольствием, вонзила его в кожу, а после, миллиметр за миллиметром, разрезала ее. Под ней была кровь? Значит, я жива. Я чувствовала боль? Значит, я жива. Я смотрела, как красные капельки стекают вниз по животу и не могла оторвать взгляды от собственной крови. Это зрелище загипнотизировало меня. В нем было некое животное наслаждение... Но в комнату без стука зашел Марсель, и ужас в его глазах сработал отрезвляюще. Брат помог мне обработать рану, а после молча покинул комнату. Рана до сих пор болит. И это странное ощущение, но... Я получаю удовольствие от этой физической боли. Внутри меня все настолько разрушено, переломано, моя душа до такой степени потеряна, что я не знаю, где искать ее. И найду ли я вообще ответы на не дающие мне покоя вопросы. А эта боль реальная. В отличие от всего остального в моей жизни. Она настоящая. Я не просила брата не рассказывать родителям. Он сам промолчал. Марсель практически с ними не разговаривает. А когда говорит его, речь чаще всего груба и нетерпелива. Папа сказал мне, что это переходный возраст. Однако я ему не верю. Я никому не верю. У меня нет воспоминаний но некое шестое чувство, интуиция подсказывает мне не верить. Мама готовит на кухне. По ее словам, это мой любимый завтрак. Омлет с грибами и сыром, французские тартинки и зеленый чай. Еда напоминает резину. Я стараюсь прожевать ее, прочувствовать весь вкус и прислушиваюсь к своим ощущениям. Вкусно ли мне? Ощущаю ли я наслаждение? Я чувствую рвотные рефлексы, быстро запиваю содержимое во рту чаем. Неловко улыбаюсь маме и слабыми пальцами отодвигаю тарелку бормоча «Спасибо». Но мама не сдается. Она ставит передо мной клубничное варенье и тосты, излюбленные французские тортинки, которые, опять же, по ее словам, я обожаю. «Съешь хотя бы их. Тебе нужно принять таблетки», — просит она хмуря брови. «Раньше ты так хорошо ела. Я все переживала, что поправишься, но, видимо, растущий организм знает, что к чему». Измученная улыбка на ее лице меня раздражает. Мне и жалко ее, и в то же время я не могу перестать над ней издеваться. Я не в том состоянии, чтобы, как ни в чем не бывало, проглатывать пищу. Не могу притворяться, будто мне вкусно, а на душе спокойно. Я рзаю на стуле и предпринимаю последнюю попытку. Откусываю кусочек хрустящего багета, обильно намазанного маслом и вареньем. И опять быстро хватаю чашку и делаю жадный глоток чая. Мама шумно вздыхает, но тарелки из-под моего носа забирает и выходит в кухню. Я тоже облегченно выдыхаю. Я люблю оставаться одна. В комнатах в такие моменты появляется больше воздуха и на плечи не давит чужое присутствие. Но, к сожалению, меня крайне редко оставляют одну. Я делаю очередной глоток чая и думаю, что он, пожалуй, приятный. Мне нравится нежный аромат жасмина, а также, что он слегка горчит. Ведь я пью его без сахара. Я допиваю все до последней капли, и в комнату вновь входит мама. «Я попрошу Себастьяна рассказать тебе об анорексии и ее последствиях. Если ты думаешь, что я все это выдумала, ты сильно ошибаешься». Со временем ей стало сложно сдерживать злость и раздражение. «Себастьян — это мой психотерапевт. Я не знаю, что хуже — иметь дело со мной или с моей матерью. Я, по его словам, не иду на контакт». Она, пожалуй, слишком сильно на него давит, ожидая прогресса. В любом случае, я ему крайне не завидую. Себастьян сказал, что худеть в 19-20 лет для девушек — это нормально. Переход из подросткового возраста, детский жир покидает тело и прочее. Устала, объясняю я. «Худеть на 12 килограмм — это нормально?» — нервно шипит она. «В таком случае нам стоит поменять доктора». Я поднимаю глаза и встречаюсь с ее разъяренным взглядом. Мне становится страшно, ведь я только стала привыкать к Себастьяну, к его маленькому кабинету, белым стенам и участливому голосу. Я не пойду ни к какому другому доктору, сиплю я, не сдерживая слез. Мама закрывает глаза, и по выражению ее лица я понимаю, что ей становится стыдно. Извини, я не сдержалась, тихо начинает она и усталым жестом убирает светлые волосы назад. «Я просто очень сильно переживаю за тебя». Говоря это, она обнимает меня и целует в лоб. «Я чувствую тепло и безопасность. Именно те чувства, которые, по словам Себастьяна, вызывают матери у детей. Но мне почему-то этого недостаточно. Ощущение, будто в сердце игла, и кто-то ею шевелит, не давая мне расслабиться и успокоиться. Я не могу отделаться от чувства». Будто мне нагло врут или утаивают нечто очень и очень важное. Нечто такое, без чего я никогда не обрету себя. Ощущение, будто я не просто забыла что-то, а скорее, будто оторвали большую часть меня с кровью и мясом и беспощадно вышвырнули в неизвестном мне направлении. Четыре часа мне звонит Прюн. Даже не глядя на экран, я знаю, что это она. Прюн единственный человек помимо моей семьи, который когда-либо вспоминает о моем существовании. Я решаю проигнорировать ее звонок. По словам моей мамы, мы с Прюн Альбо лучшие подруги с детства. Но при виде мадмуазель Альбо я испытываю далеко не радостные чувства. Скорее напротив, она меня раздражает. И Я чувствую неприязнь. Я также почти не нашла наших общих фотографий. Я посмотрела ее Фейсбук и Инстаграм, в котором вообще нет ни одной нашей общей фотографии. Крайне странно для лучших подруг, как по мне. Но, с другой стороны, откуда мне знать, что и как делают подруги? Как выяснилось, у меня вообще нет страничек в социальных сетях. Мы обнаружили это вместе с Себастьяном, который предложил мне почитать свои старые посты на Фейсбуке и посмотреть фотографии в Инстаграме. Тогда мама сказала, что я не увлекалась демонстрацией своей жизни из-за отца, так как он популярный политик, и любая моя публикация тут же просматривалась бы всеми, кому не лень. Себастьян отметил, что профили бывают закрытыми, но, как стало известно, у меня и такого не было. Что, конечно, нас огорчило, так как не осталось никакой ниточки, ведущей в мою прошлую жизнь, помимо тех, что давали мне родители. Мой телефон и ноутбук были абсолютно новыми. Мне пришлось регистрироваться везде с нуля, так как родители не знали ни одного пароля, ни от почты, ни от iCloud или Apple ID. Во время технологии я оказалась за бортом всех человеческих возможностей комнату входит мама она высокая очень худая и выглядит старше своих лет но это только из-за излишней худобы несмотря на морщины вокруг глаз и у рта она все равно красивая и интересная женщина и не идеальной красотой манекенщицы скорее в ней скрыта необъяснимая изюминка вы не найдете ни одного человека на этой земле который рассматривая ее назвал бы красивыми отдельные черты но также не найдете и людей которые в целом не увидят ее красоты все черты ее лица крупные большие карие глаза довольно таки широкие носы и крупный рот но у нее есть то что отсутствует у миллиона женщин уверенность в своей притягательности особенности прямые плечи и гордая осанка даже сейчас когда с ее дочерью творится непонятно что она излучает силу уверенность и как бы странно ни было надменность мне кажется она и меня воспитывала так же будто я не просто девочка а особенная девочка Я иногда ловлю в зеркале свой собственный гордый взгляд и понимаю, эта привычка живет где-то глубоко во мне. Уверенность в своей значимости и особенности. Есть вещь, которую очень сложно забрать у человека. Характер. С ним мы рождаемся, воспитываемся и умираем. У кого-то он есть, кто-то его вырабатывает. Но факт остается фактом. Если в тебе есть стержень, ничто никогда его не сломает. Ни потеря памяти, ни незнание того, кто ты есть — ты ощущаешь свой характер свою силу на каком-то животном уровне мама садится напротив меня с ноутбуком в руках она вроде как писательница я не помню читала ли я когда-нибудь ее книги но открыв недавно одну из тысяч поняла что не и половины ей я об этом не сказала она в свою очередь изрядно удивилась увидев у меня в руках томик в мягкой обложке с причудливым названием поцелуй тьмы если вбить в гугле имя моей мамы мы увидим ссылку на моего «Отца-политика», а также рейтинги бестселлеров, две экранизации десятилетней давности и миллионную армию ее читателей. Но я, похоже, никогда не была в их числе. Зато я нашла в своей комнате другие книги. Анну Каренину Толстого, братьев Карамазовых Достоевского, «Тошноту» Жан-Поля Сатра. И прочитала их с большим удовольствием. Я бы не сказала, что была в восторге от этих книг. Скорее, они навеяли мне новые мысли — размышлять о которых было крайне интересно. «Дорогая», — обращается ко мне мама. «Прюн только что прислала СМС с просьбой напомнить тебе, что вы сегодня идете на выставку». Она заглядывает мне в глаза. «Конечно, если ты хорошо себя чувствуешь и хочешь выйти из дома». Я никуда не хочу идти. Каждый раз, когда я оказываюсь в компании Прюна и ее друзей, у меня возникает ощущение... Будто они надо мной издеваются. Будто пользуются тем фактом, что я ничего не помню. Начинают рассказывать какие-то бредовые истории. Как, например, я однажды засунула себе в нос тампоны и ходила так по школе. Все их рассказы сопровождаются диким гоготом. Да и в достоверность их слов верится с трудом. Но мама обожает Прюн и очень ей благодарна за то, что та периодически меня куда-то выводит. Я останусь дома. Говорю я и решаю подняться к себе в комнату. Мама провожает меня взглядом. Я знаю, ей хотелось бы, чтобы я пошла. Наконец, обрела нормальную жизнь и начала двигаться дальше. Но я не могу. Дверь в комнату брата открыта. Я решаю зайти и посидеть вместе с ним. Марсель учился в закрытой школе в Англии и звонил мне каждый день. Две недели назад он приехал домой погостить, а три дня назад... И вовсе вернулся с чемоданами и сказал отцу, что запишется в школу по месту жительства. Дома начался скандал, но мой брат не вел диалога. Он пошел, купил себе учебники и сейчас изучает их. Видимо, английская программа значительно отличается от французской, потому что он проводит все свое свободное время за этим столом и почти никуда не выходит. А еще у меня смутное ощущение, что он вернулся ради меня. Возможно... Мой порез напугал его сильнее, чем мне хотелось. Даже если мы не особо разговариваем, находиться с ним в комнате в разы приятнее, чем с другими. Я очень рада тому, что он дома. Рядом с ним я чувствую себя спокойнее. Марсель читает учебник по биологии. Я рассматриваю хромосомы, нарисованные в книге, и у меня вырывается. Интересно, я правда хотела пойти учиться на юриста? Марсель молчит и пожимает плечами. Он практически никогда не отвечает на мои вопросы, потому что точно так же, как и я, ничего не знает. Ты хотела уехать в Африку волонтером? Университет не был в твоих планах. Неожиданно признается он и поворачивает ко мне голову. Только не говори родителям, что я тебе рассказал. А то они слишком усердно пытаются вылепить из тебя дочь мечты. Которой я не являюсь. С горькой усмешкой спрашиваю я, и Марсель ободряюще улыбается. Зато ты была сестрой мечты. Я киваю, не знаю, что ответить. Значит, меня увлекало волонтерство и Африка. Может, ты знаешь еще какие-нибудь мои секреты? Марсель на секунду задумывается. Ты ненавидела а Она тебя. Причины я не знаю, но на твоем месте я бы держался от нее подальше. Он хмурится и тихо добавляет. А еще ты планировала летом сделать тату на лопатке, но, наверное, не успела. Я подслушал твой разговор, ты искала мастера на юге Франции. Насчет Прион я догадывалась. А вот Тату интересно. Даже не представляю, что именно я хотела наколоть. Мой брат улыбается. Жаль, что он младше. И, насколько я поняла, мы учились в разных школах и не были особо близки. В противном случае он не скрывал бы от меня ничего и точно все рассказал. «Феникс», — отвечает он и тут же уточняет. «Не птицу, а созвездие». По телефону ты говорила какому-то человеку, что соединишь свои родинки на лопатке, и они, наконец, станут полноценным созвездием. Марсель выжидающий, смотрит на меня, словно ждет того момента, когда я скажу «помню». Но, к моему горькому сожалению, этого не происходит. И вместе с тем происходит некое разочарование и злость на саму себя. «Ладно, не буду мешать тебе делать уроки». Он огорченно кивает и вновь склоняется над книгами. А я быстрыми шагами направляюсь к себе в комнату, встаю перед огромным позолоченным зеркалом, стягиваю куфту и рассматриваю свою спину. Действительно, на лопатке россы родинок. Я пошатываю, словно ощутив чужие пальцы в том месте. Определенно в голове мелькает образ парня с пронзительными голубыми глазами. Они сосредоточенно смотрят мои, а чуть тонкие губы с хрипотцой произносят «Феникс».